И он, Антон, так и будет волноваться. Занозой будет сидеть в нем вопрос. Что же случилось? «Отойди от машины и разбежи пакет», — приказал он охраннику. Тот не посмел ослушаться, хотя и понял грозящую опасность. Он отошел шагов на двадцать и трясущимися руками развязал розовую ленту. «Ну что там?» — крикнул Антон. «Мобильник», — хриплым голосом ответил парень. «Давай сюда». Охранник подошел к машине, утирая обильный пот, выступивший на лбу. В руке у него был маленький черный телефон. Антон протянул руку, и телефон тут же зазвонил, как будто невидимый режиссер специально ждал момента для создания наибольшего драматического эффекта. Антон поднес аппарат к уху. — Вы мне остались кое-что должны? — раздался в трубке знакомый голос. «Я для этого и хотел с вами встретиться», — ответил Антон. В голосе, помимо его желания, прозвучало суетливое беспокойство. «Допустим, подъезжайте через полчаса в Парк Победы к площадке аттракционов. Там я с вами свяжусь». В трубке запели короткие гудки. «Быстро снимая всех ребят с наблюдения», — скомандовал Антон. «Здесь он уже не появится никогда». Через минуту машина мчалась к Парку Победы. По дороге Антон связался со своими и вызвал к указанному месту еще четверых со снайперскими винтовками. Оставив машину у входа в парк, люди Реброва рассредоточились, оцепив площадку аттракционов. В зимнее время половина аттракционов не работала. Не успел Антон осмотреться, как мобильник снова зазвонил. «Подойдите к колесу обозрения, только один, без охраны». «Подсядьте в мою кабину, там мы поговорим и рассчитаемся». дожидайся подумал Антон, в глубине души, понимая, что киллер и не ждет, что он согласится. Он поднял глаза на огромное колесо, оно медленно вращалось, почти пустое. Только в одной кабинке виднелась одинокая человеческая фигура. Ребров схватил переговорное устройство и тихо скомандовал «Снайперы быстро снять человека на колесе обозрения». Выстрелы не были слышны, винтовки у снайперов были, разумеется, с глушителями, но Антон, внимательно наблюдавший за одинокой фигурой на колесе, заметил, как она дважды чуть дернулась. Было в этих движениях нечто странное, будто неживое, но Ребров в спешке не придал этому значения. Все по машинам скомандовал он. И тут же снова зазвонил мобильник. «Нехорошо, Антон Арнольдович», — произнес голос в трубке. Вы ведь знаете, что с людьми моей профессии шутить опасно. Можно нарваться на ответную шутку. Антон поднял глаза к колесу обозрения. Кабинка с одинокой фигурой как раз подплывала к земле. Антон почувствовал, что если сейчас утратит самообладание, то произойдет непоправимое. Усилем воли он взял себя в руки, лихорадочно пытаясь понять, как действовать дальше. Колесо остановилось, Человек, сидевший в кабинке, не выходил и вообще не шевелился. «Даю вам последний шанс, Антон Арнольдович», — сказал голос. «Подойдите к колесу, только один. Думаю, вы понимаете, что произошло недоразумение, и нам необходимо договориться». Антон представил себе, какую замечательную мишень он будет собой представлять, один на полупустой площадке, но нельзя было показывать, что он струсил. Охранник пытался было его остановить, но Антон нетерпеливо сбросил его руку со своего плеча. Подбежав к кабинке, он уставился на то, что принял за одинокую человеческую фигуру.